Пиджак взял бутылку Seven Crown от Sigrams, которую в прошлый четверг купил в магазине Идкина по пути на выход, и направился в котельную в Очхаусес, где работал Руфус. Он думал променять Sigrams на бутылку Руфусовского Конга и в процессе выслушать мысли и советы дворника. Руфуса, худощавого человека с шегаладной кожей, он нашел на полу котельной, где тот в обычной синей и промасленной униформе жил хозяйство.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 Быстро настроил машину и срезал DC белый. Потом извлёк длинную руку из мотка торчащих изнутри проводов, чтобы пожать руку. Ты за что мне зла желаешь, Руфус? нахмурился Пиджак, отступая и от протянутой руки. А что я сделал? Ты же знаешь, нехорошо встречать друга левой рукой. А, прости. Руфус нажал на кнопку, и машина затихла до медленного ворчания. Всё ещё сидя с расставленными ногами, Руфус вытер правую ладонь ближайшей тряпкой и протянул. Пиджак пожал её довольный. Что у тебя там? кивнул он на генератор. Руфус всмотрелся внутрь. Шалит каждую неделю, сказал он. Кто-то живёт провода. Крысы? Они не такие тупые. По Бруклину ходит что-то нехорошее, пиджачок. Мне и лени знать, ответил пиджак. Залез в карман и извлёк на свет непочатую бутылку с игремсом. Посмотрел на алкоголь и вздохнул. решил всё-таки не менять его на конга. Руфус нальёт и так. Лучше разделить, подумал он. Вскрыл, подтянул к Руфусу ящик, присел, отпил, потом сказал: "Тот к местеру Иткину приходил за бухлишком мужик из наших родных краёв. Сказал, что проснулся с утра и нашёл в сити жены остатки желе. Да ладно. Она что пекла? Пекла накануне вечером печенье. Он говорит, она за собой всё вымыла. Оставила тарелки сушиться на ночь. И вот с утра этот тип, её муж, входит на кухню и видит жилье в сите для муки. Руфус тихо присвистнул. "Моджа?" спросил пиджак. Кто-то его явно сглазил, сказал Руфус. Потянулся за бутылкой и сделал глоток. "Наверняка жена", сказал пиджак. Руфус довольно заглотно и кивнул. "Ещё переживаешь из-за Хетти?"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 Пусть помолится о деньгах. Сосиска он попроси. Пиджак грустно покачал головой. Руфус с Сосиской не ладили. Не помогало и то, что Руфус был одним из основателей Баптистской церкви Пятиконцов и ушёл из неё 14 лет назад. С тех пор он ногой не ступал в церковь. Сосиску же, которого сам Руфус и привлёк в Пятьконцов, теперь приняли в диаконы, а диаконом раньше был и Руфус.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 А к тому, что ничего ты не помнишь, ведь в давние времена деньги рождественского клуба собирала сестра Пол ещё до срока Хетти, и уверен, ей что-то доизвестно да насчёт того, где теперь те деньги. Ты-то почём знаешь? Ты ушёл из пяти концов 14 лет назад. Если человек не рукоположен, это ещё не значит, что у него котелок не варит. Сестра Пол жила в этом самом здании, пиджачок, в наших воч-хаусес.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 Между прочим, я сам присутствовал, когда для пяти концов рыли котлаван, и рыли-то четыре человека: я, её дочка Эдит, твоя Хетти и коллека-итальянница из этой округи. Что за коллека? Да уж забыл, как звали, помер давно. Он шибко помог пяти концам. Имя сейчас не припомню, но она какой-то итальянской, Элли или что-то там этокое, кончалось на и. Ну, сам знаешь итальянские имена. Чудной коллека, только одна нога ходила.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 Кстати, картина на зади, так и осталась. Еще бы. Ребьем поросла, но на месте. Там сверху все еще написано: пусть Господь хранит тебя в своей ладони. Не закрасили ведь? Боже, нет. Слова мы не закрашивали Руфус. Ну и не надо. Это ему почести, тольяшки. Давно уже умер человек, сделал Богу угодное дело, чтобы делать Богу угодное дело пиджачок. Не обязательно простоять в церкви все воскресенье на пролет. Мне то что со всего этого.